Издательство Бомбора. Океан книг. Что вы несете или как разобраться в идеях великих философов, чтобы понять себя? Читает автор. Катерина Гресь, аспирантка философского факультета МГУ имени Ломоносова. Предисловие. Кто я такая? В чем смысл моей жизни? Что я здесь делаю? В этом мире, городе, книжном магазине? И где мое место? В этом мире, городе, рядом с какой полкой в книжном? Спойлер. Ну, точно не в разделе кулинарии. Почему он не перезвонил? Спросишь ты. Откуда мне знать? Отвечу я. Но один дельный совет у меня есть. Хочешь понять то, чего никогда не понимал? Начни читать то, что никогда не читал, например, «Философию». Потому что она, если не ответит на все вопросы о мире, нас самих, смысле жизни, то хотя бы укажет путь, где и как ты сможешь их отыскать. Без регистрации СМС. Возможно, ты сейчас слушаешь эту шикарную книгу и думаешь, зачем тебе изучать философию? Флэшбеки прямиком из университетских лекций возвращают тебя в состояние или перманентного непонимания — Это что он сейчас сказал? Или молчаливого уважения перед знанием, до которого обычному человеку, не философу, как до Луны и обратно. Но несмотря на все эти убеждения, книга у тебя в плеере, потому что философия всегда остается той областью знания, которую хочется изучать. Но, к сожалению, необходимой интеллектуальной базы для осуществления этого желания нет. Ты не знаешь, что читать и как. с чего лучше начать и как из множества подходов к философствованию найти свой. Начиная хоть что-нибудь читать, ты встречаешь слова, о значении которых можно только догадываться, а потом понимаешь, что из этих слов составлены предложения, блин, в полстраницы. Не говоря уже о сложных мыслительных построениях, когда одна идея цепляется за вторую и третью, создавая в итоге удивительную по масштабам конструкцию, философскую концепцию. Мы завороженно смотрим на эти идейные махины, которые создали великие философы прошлого, хотим найти в них ответы на вопросы нашего настоящего, но стоим в сторонке. Это как играть в Дженгу, ту самую игру, в которой ты строишь пирамиду из деревянных блоков, а потом вытаскиваешь по одному бруску. Страшно, что башня рухнет на тебя, все будут дико угорать, а ты корить себя за то, что сделано, видимо, из того же полена, что это башня. Призываю тебя перестать бояться и уйти с головой, в голову выдающихся философов, чьи идеи доступно и забавно изложены в этой книге. Работая над ней, я пытался совместить твою потребность в саморазвитии с интересом к философскому знанию в лице главных его тренцепторов, создать путеводитель, который позволит разобраться в знаменитых философских теориях с помощью примеров из обыденной жизни, кинематографа и мультфильмов, а также влияние этих идей на культуру, историю и наше представление о мире. Что вы несете? Это не только апгрейд твоих разговоров о высоком — с друзьями, за бокалом вина, или возможность ориентироваться в философских текстах. Это шаг к самопознанию и саморазвитию через разрушение устоявшихся стереотипов мышления, формирование критического мышления. Смотреть на мир философски значит видеть его многообразие, неоднозначность, закономерность и одновременно противоречивость. Это позволит тебе снять розовые очки но найти еще множество разных интеллектуальных оптик, точек зрения, подкрепленных рациональными доводами. Кроме того, философия — это крутейший тренажер для ума. Ты как будто обновляешь операционную систему в своей голове, чтобы появился новый функционал, исправились баги, вызванные установками, которыми тебя наделили вместе с воспитанием, образованием и чьим-то мнением. Философия позволяет сформировать культуру мышления, по-новому взглянуть на мироустройство и себя, увидеть причинно-следственные связи идей и событий общественной жизни. Для твоего удобства я разделила книгу на главы, посвященные разным аспектам нашего существования: любви, деньгам, удовольствиям и так далее. В каждой части речь пойдет о философской концепции, которая оказала значительное влияние на наше восприятие того или иного явления. Книги, о которых я буду говорить, отвечают на один или несколько основных вопросов, которые может задать человек. незнакомой с философией или находящейся с ней в прохладных отношениях со времен лекций в университете. Кроме того, я не хочу быть той, кто пытается заменить твои старые идеи типа классными и новыми, ну то есть типа моими. Поэтому каждая глава представлена в первую очередь выдержками из текстов первоисточников, то есть сочинений философа, которые ты сможешь интерпретировать сама, без моей помощи. Для дальнейшей образовательной работы список литературы в конце позволит осознанно выстраивать собственную познавательную траекторию, ведь я не претендую на исчерпывающее изложение всего доступного материала. Перед тем, как приступить, запомни, если не требовать от философии ответы на все вопросы, не считать ее сверхчеловеческим источником высшей окончательной мудрости, можно получить ровно столько, сколько хочешь, а именно знания философии. Волшебных слов не существует, но существуют волшебные пинки для твоей способности мыслить. И это как раз они.